Время было убито 3 года назад. Рай и ад закрыты, труба никогда не выструбит, не сойдут на землю ангелы, не поднимутся из бездны демоны, мёртвые останутся лежать в своих могилах. Ничто не живёт, ничто не умирает. Машина скорой помощи, перекрашенная в чёрный цвет и переоборудованная в катафалк, стоит на мощёной площади перед трёхэтажным зданием. Его фасад от тротуара до самой крыши увит пожухлым плющом. что расступается под закопчёнными окнами и выцветшей вывеской над полуоткрытой входной дверью гастев в Рисландер. Внутри здания по другую сторону беловыкрашенной двери горбится лёве. Мой бедный отец. Он окутан в шерстяной плед, в его скрюченных руках потрёпанная шляпная картонка. Лёве стоит между двух мужчин в широкополых шляпах, в длинных кожаных пальто и в сверкающих сапогах. Один из них держится за дверную ручку, у другого в руке потасканная сумка. Не колышутся на окнах занавески, не поднимается на кухонном столе тесто. Мышь в котельной никогда не закончит рожать своего мышонка. Маятник часов застыл на полувзмахе. Это момент расставания. В вестибюле за спиной Лёви и его сопровождающих выстроилась группа людей с прощальными словами на губах. Седовласый старик, потрясая сжатыми кулаками. Угрюмый официант разглядывая свои ладони, заплаканная повариха воздев к небу руки, прыщавый посыльный мальчишка, постукивая костяшками пальцев по собственной груди, подпивший хозяин, поглаживая фляжку в заднем кармане брюк, суровая инхаберина, прижав губами пальцы. Но их слова никогда не достигнут души бедолаги. Языки скукожились у них во ртах, глазные яблоки сморщились в глазницах, высохшие лица перекосились в чудовищных улыбках. И ничего не происходит? Сделай так, чтобы что-нибудь происходило. Видишь, у бедолаги на левом рукаве пиджака не хватает пуговицы. Вдоль его ладони свисает обрывок нитки. Потяни за него. Что теперь происходит? Ой, он начинает хлопать глазами и осматривается, но не может вымолвить ни слова. А как ты думаешь, что бы он хотел сказать? Пошли. Лёвис глотает за прошившую его горло пыль, облизывает губы, будто покрытые накипью, и хриплым шёпотом произносит: "Пошли". Слово разрывает тишину, как повеление одержимого дьяволом бога. Оковы смерти спадают с двух мужчин, и они в механическом ритме возобновляют движение с того момента, где остановились 3 года назад. Однако они настолько слабы, что тот, что держится за ручку, не в силах полностью открыть дверь. Он беспомощно смотрит на своего напарника. Сумка вырывается у того из руки и падает на пол. Глухой стук сотрясает здание. Двое вместе наваливаются на дверь и общими усилиями им удаётся её распахнуть. Тяжело ступая, они выводят моего отца в ночь, тащат его к катафалку, прислоняют к боку машины как доску, и пока один брёт обратно в гостиницу за багажом, другой возится сзади автомобиля. Когда первый возвращается, а второму удается, наконец, открыть заднюю дверцу катафалка, они впихивают внутрь сумку, укладывают бедолагу с коробкой плашмя на подставку для гроба и плетутся вдоль машины вперед, где пытаются одновременно залезть на место водителя. Дверца распахивается с пронзительным скрипом. Один из мужчин теряет равновесие, валится мертвым на землю и коченеет, а другой, встав ему на плечо, с трудом влезает в машину. Ухватившись обеими руками за ключ в замке зажигания, Он после нескольких попыток заводит машину, берётся за руль, приподнимается над сиденьем, включает передачу, нажимает на педаль газа и трогается с места. Катафал делает полный круг по тёмной площади. Шум мотора отражается от зданий, сотрясая выкрашенные золотой краской вывески. С подставки для гроба лев и смотрит на земной шар, что покачивается над магазином всякой всячины, на сахарный крендель над кондитерской, на чашку с блюдцем над кафе Берсерк. на бритву над парикмахерской и катушку ниток над магазином тканей. Бедолаге не видно, как грохот двигателя распахивает двери церкви и прокатывается по церковному нефу так, что со стен осыпается штукатурка. Алтарный образок величиной с ладонь падает на пол. На его обратной стороне виднеется передняя часть изображения спасителя из Назарета. Рана в боку. Гвозди и терновый венец могли бы положить конец всем спорам о наличии или отсутствии у художника таланта. А ещё Лёви не видит, как слепо и молчаливо реагирует на шум мотора статуя в центре площади. Голубой лунный свет больше не отразится в чёрных мраморных глазах любознательного цыплёнка. Его историю больше не будут рассказывать смешливым визитёрам, никто в пивных Кюкенштада не одолжит ему свой голос, прокричав: "Можно мне посмотреть?" Этот фолькс ворачивает за городскую ратушу. Единственное, что слышит Лёве за шумом двигателя, как скрежещет зубами водитель, когда его пальцы впиваются в рулевое колесо, и он тратит последние силы, чтобы его повернуть. За углом ратуши смерть берёт верх. Руль выскальзывает из его рук, возвращается в исходное положение, и автомобиль катится вниз по улице по направлению к реке. Площадь исчезает из поля зрения отца. Но на мгновение, когда колесо катафалка попадает на кочку, вдалеке мелькает крыша гостиницы. Там в окошке мансардной комнатушки мерцает огонёк свечи. Мари Софи, милое дитя, сидит на кровати, уронив лицо в раскрытую на коленях книжку. Огарок свечи на комоде отбрасывает блики на обстановку комнаты: стул, ночной горшок, плетёный шкаф. Святой исчез с яркой картинки над кроватью. Хижина, что раньше была в его ладонях, теперь лежит в руинах на поляне, а обитатели хижины валяются меж обломков, словно поленья. Сироп на жёлтый отблеск свечи не освещает ни лицо девушки, ни страницы книжки. Он застыл на её затылке, на заплетённых в косу волосах и оставил лицо Марисофи в тени её печально склонённой головы. Ангел Фройда теперь не охраняет выходящее на запад окошко. Он больше не собирает в свою книжку сны, И даже если бы он вернулся, ничего бы для себя здесь не нашёл. Она не видит снов. Она уже не проснётся. Как только окошко исчезает за вершиной холма, мотор глохнет, и с губ бедалаги срывается имя девушки, словно облачко пара от земли, вспаханной после солнечного жаркого дня, и он скрюченной птичьей рукой проводит по крышке шляпной картонке. Мари Софи. Автомобиль беззвучно катится вниз, преодолевая последний участок дороги, оставшийся до берега реки. Со своего места Лёви видит тех, кто был на улице в тудавнюю ночь, четверых мужчин из полицейского участка. Трое из них в форме военной полиции, они стоят на ступеньках участка, корчась от смеха над куском сордельки, который один из них пристраивает на кончики носа другого. Четвёртый молодой человек у кромки тротуара Он застрял одной ногой в сточной канаве и выглядит так, будто похоронил в себе поэта. Его взгляд сосредоточен на улице. Он улыбается уголком рта, что повёрнут к мужчинам в форме. Когда машина, проезжая мимо, задевает своим кузовом предплечье молодого человека, который кажется совершенно измучен ожиданием, бедолага, переживая за него, морщит лоб. Лёви не знает, что этот житель Кинштада знаком ему лучше всех, если не считать моей матери. Это Карл Маус. А Карл Маус никогда не узнает, что то, чего он так ждал всё это время, уже появилось и исчезло, оставив после себя лишь чёрную полосу на его рукаве, словно траурную ленту. Он так и будет стоять и ждать. Катафалк проезжает сквозь дорожное заграждение, замедляет ход и останавливается у самой реки. На воде у причала низко притоплена баржа. Её рулевой, что сидел на поручни и курил трубку, Когда прозвучал сигнал, теперь лежит на берегу задумчиво уставившись на потухший в трубке табак. Лёве вытягивается на подставке для гроба и пинает заднюю дверцу до тех пор, пока она не открывается, затем выползает из катафалка, зажав шляпную коробку под левой рукой, а правой волоча за собой сумку. Он осматривается в поисках какой-нибудь жизни. Здесь нет никого, кто мог бы помочь несчастному бедняге, не знающему, куда он направляется. По середине реки Бедолага видит серебристое перо ангела-хранителя Эльбы, а поперёк пера, будто банка гребного судна, лежит чёрная как смоль волосина демона Эльбы. Перо по размеру с викингскую ладью, его очник тянется до самого берега, как сходни. Туда-то и направляется мой отец со своими пожитками. Он садится на волосину, пристраивает сумку на пере у своих ног и прижимает к груди шляпную коробку. Так ждёт он какое-то время, Но ничего не происходит. Эльба больше не течёт к морю, плеск её воды утих. Единственное движение в вечной ночи сотрясающаяся в плаче грудная клетка бедолаги, единственный звук всхлипы, что вырываются из негой и разносятся по обречённому континенту, над лесами и лугами, городами и сёлами, озёрами и равнинами, холмами и горными вершинами. Европа становится всхлип-пропой. Долетев до Уральских гор на Востоке и Гибралтара на Юге, плач разворачивается, несётся назад в поисках своего истока, избрасывает моего отца с демоновой волосины. Он встаёт, раскидывает руки, захватывает рыдания в объятие, и они несут его, стоящего напере, по направлению к морю. Дуга-дуга-дук, дуга-дук. Дуга-дуга-дук, дуга прочь. Дуг, Дуга-дуга дуг, прочь, прочь и прочь. «Дуга прочь и прочь, прочь и прочь! Прочь и прочь и прочь! Прочь и прочь!» Серебристая плавучая посудина, покачиваясь, выходит в Северное море. У берегов Дании, в пределах видимости от городков Натмат и Бамздренг, пришвартовано судно. В ночи горят его навигационные огни. Каждый иллюминатор блещет светом. На мачте и лейрах развешаны разноцветные лампочки. На черном корпусе белеет название «Дуга». Годафос. Мидалага сидит на волосине, съёжившись, утратив всякое ощущение реальности, и лишь после того, как пилот, кнувшись в чёрный борт, начинает отходить от него, увлекаемая приливной волной, звуки турбины и корабельного гудка приводят отца в чувство. Соскочив с волосины и ухватившись за неё обеими руками, он отчаянно гребёт её обратно к судну, а затем, подняв из воды своё весло, принимается изо всех сил колотить им по корпусу. Бедолага немалое время стучит по борту без особого успеха, лишь порядком расцарапав букву А в названии. Наконец он видит, как наверху мелькает силуэт человека. Через мгновение кто-то выкидывает за борт верёвочную лестницу, и по ней начинает спускаться матрос. Не обратив никакого внимания ни на перони, ни на волосину, видимо, довелось повидать плавсредства и падиковине, он обращается к моему отцу на пречудливо певучим языке и с помощью жестов даёт понять, что собирается поднять его на борт, перебросив через плечо, а сумку и коробку придётся оставить. Когда же отец с криком: "Нет!", заливается горькими слезами, незнакомец задумчивым взглядом окидывает чудушную фигуру бедолаги, взваливает его вместе с пожитками на плечо и молча карабкается вверх по лестнице. Наверху их встречает другой матрос. Точная копия первого. Двойник перетаскивает отца через борт, ставит рядом с собой, одновременно приветствует его и смеётся над ним. Бедолага совсем крошечный на палубе, вибрирующий звук турбины сотрясает его от подошв до самой макушки, рулевая рубка вздымается над ним горой, и забилие огней режет глаза, а на мачте развивается флаг с проклятым символом. Матросы, обхватив отца за плечи, кричат одновременно в оба уха, каждый со своей стороны. Халт. Это слово бедолага понимает, но ответить не успевает. Они заводят его внутрь, там тепло. Из корабельных недр доносится бодрая танцевальная музыка и гомон пьяных голосов. Отец вопросительно смотрит на матросов, но те лишь пожимают плечами и подталкивают его перед собой по узкому проходу, за угол, вниз по трапу, вниз по трапу, вниз по трапу. По мере того, как они спускаются всё ниже в чрево корабля, шум веселья нарастает, пока не превращается в сплошной непроходящий кутёжный гул. Когда они добираются до кают-компании, глаз бедолаги, скошенный на украшенное матовым орнаментом стекло двери, схватывает такую картину: человек в костюме обезьяны перелетает в сальто-мортале через двухметрового чернокожего мужчину в котелке. Матросы проводят бедолагу мимо кают-компании. Продолжая путь дальше по коридору, и он с облегчением вздыхает, хотя вид у него совершенно дурацкий для такой вечеринки, он все же одет недостаточно нелепо. Двое мужчин стоят в дверях каюты. Внутри каюты, над раскрытой сумкой, горбится человек в лохмотьях. Порывшись, он достает по очереди то одно, то другое и показывает им. Узловатый корень, похожий на человека со скрещенными ногами, медную гравюру с изображением белой змии и безного тролля, банку с золотистым растением. Двое отрицательно качают головами. Он вопросительно поднимает брови, разводит руками. На левом мизинце сверкает перстень. Они указывают на перстень, они кивают головами. Он отдаёт им перстень. Они разламывают перстень на двое. Он ложится на койку, прижимает к груди шляпную коробку. Двое уходят. Он ждёт, когда прозвучит гудок от плытью. Звучит гудок от плытью. Судно, рассекая вселенскую тьму, двинулось на север. Я был там, в шляпной коробке. А теперь ты здесь.